и тех тонов фиалок, которыми я напитал его. И думая о Флоренции, я представлял ее себе как город, напоенный чудесным благоуханием и похожий на венчик цветка, ибо она называлась городом лилий и собор ее, собором Богоматери в цветах. Что касается Бальбека, то это было одно из тех имен,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 который подаст мне кофе с молоком по моему приезде и поведет к церкви показать бушующее перед ней море. Этого трактирщика я мысленно наделял сварливой, торжественной и средневековой внешностью персонажа из фабрио. Если бы здоровье мое поправилось, и мои родители позволили мне пусть не поселиться надолго в Бальбеке, но хотя бы съездить туда один раз –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 которых невозможно заменить одно другим. Между Байе, столь надменным в благородной ржавой ажурной короне, самый высокий зубец которой отливал старым золотом его последнего слога, Витре, закрытое е которого пересекало ромбами к черного дерева старинный витраж, Милым Ламбалем — чья белизна была промежуточным тоном между желтизной яичной скорлупы и матовостью жемчужины. кутансом, нормандским собором, чьи конечные согласные, жирные и желтоватые, увенчивают его башней из сливочного масла. Ланьоном, где среди тишины провинциальных улиц слышится шум почтовой кареты и жужжание летящей за ней мухи.